Глава тридцать восьмая. Кастер и Поллукс. Задержав у себя брата, король отпустил своих фаворитов. Во время предыдущей сцены герцогу Анжуйскому удалось сохранить для всех, кроме Шикоя и герцога Дегиза, вид полного равнодушия к происходящему, и теперь он без всякого недоверия отнесся к приглашению Генриха. Он не подозревал, что Гасконец... Заставил короля взглянуть в его сторону, и тот увидел неосторожный палец, поднесенный к губам. — Брат мой, — сказал Генрих большими шагами, расхаживая от двери до окна, после того, как он убедился, что в кабинете не осталось никого, кроме Шико, — знаете ли вы, что я счастливейший король на земле? — Государь, — сказал принц, — счастье вашего величества! — если только вы действительно почитаете себя счастливым, не более чем вознаграждение, не спосланное вам небом за ваши заслуги. Генрих посмотрел на своего брата. — Да, я очень счастлив, — подтвердил он, — потому что если великие идеи не осеняют мою голову, они осеняют головы тех, кто меня окружает. Мысль, которую только что изложил перед нами мой кузен Гиз это великая идея!» Герцог поклонился в знак согласия. Шеку открыл один глаз, словно он плохо слышал с закрытыми глазами, или ему было необходимо видеть лицо короля, чтобы постигнуть подлинный смысл королевских слов. «И в самом деле, — продолжал Генрих, — стоит собрать под одним знаменем всех католиков, создать королевство церкви, незаметно вооружить таким образом всю Францию от Кале до Лангедока, от Британии до Бургундии, и у меня всегда будет армия, готовая выступить против Англии, Фландрии или Испании, а Англия, Фландрия или Испания ничего и не заподозрят. Понимаете ли вы, Франсуа, какая это гениальная мысль? «Не правда ли, государь?» — сказал герцог Анжуйский, обрадованный тем, что король разделяет взгляды его союзника герцога Дегиза. Да и признаюсь, я испытываю горячее желание щедро вознаградить автора столь мудрого прожекта. Шико открыл оба глаза, но тут же закрыл их. Он уловил на лице короля одну из тех неприметных улыбок, которые мог увидеть только он, знавший Генриха лучше всех остальных. Этой улыбки ему было достаточно. — Да, — продолжал король. Повторяю, такой прожект заслуживает награды, и я сделаю все для того, кто его задумал. Скажите мне, Франсуа, действительно ли герцог Дегис — отец этой превосходной идеи, или, вернее сказать, зачинатель этого великого дела? Ведь дело уже начато, не так ли, брат мой?» Герцог Анжуйский кивнул головой, подтверждая, что к исполнению замысла действительно уже приступили. «Тем лучше, тем лучше», — повторил король. «Я сказал, что я очень счастлив. Мне надо было бы сказать, я слишком счастлив, Франсуа, ибо моих ближних не только осеняют великие идеи, но мои ближние, горя желанием послужить своему королю и родственнику, еще и сами притворяют эти идеи в жизнь». «Однако я у вас спросил, дорогой Франсуа, — продолжал Генрих, положив руку на плечо своему брату, — я у вас спросил, действительно ли за такую поистине королевскую мысль я должен благодарить моего кузена Гиза. Нет, государь, ее выдвинул кардинал Лотарингский более двадцати лет тому назад, и только ночь святого Варфоломея помешала ее исполнению, или, вернее, временно сделала его ненужным. «Ах, какое несчастье, что кардинал Латаринский скончался!» — сказал Генрих. «Я бы сделал его папой после смерти его святейшества Григория XIII». «Тем не менее, нельзя не признать...» — продолжал он с видом полнейшего простодушия, который умел принимать на себя лучше любого французского комедианта. «Тем не менее, нельзя не признать, что его племянник унаследовал эту идею» и заставил ее плодоносить. К сожалению, я не в силах сделать его папой, но я его сделаю... Чем бы таким его наградить, Франсуа? Таким, чего бы у него еще не было. «Государь», — сказал Франсуа, обманутый словами своего брата, «вы преувеличиваете заслуги нашего кузена. Как я уже говорил, для него эта идея только наследственное владение, и есть человек, который весьма помог ему возделать это владение. Его брат кардинал, не так ли? Само собой, он тоже этим занимался, однако не он был тем человеком. Значит, герцог Майенский? О, государь, вы оказываете ему слишком много чести. Ты прав». Нельзя и подумать, чтобы какая-нибудь дельная политическая мысль могла прийти в голову этому мяснику. Но кому же я должен быть признателен, Франсуа, за помощь, оказанную моему кузену? — Мне, государь, — сказал герцог. «Вам — Вам! — воскликнул Генрих, словно бы вне себя от изумления. Шико открыл один глаз. Герцог поклонился. «Как — Как? — сказал Генрих. В то время, когда весь мир ополчился на меня, проповедники обличают мои пороки, поэты и пасквилянты высмеивают мои недостатки, мудрые политиканы указывают на мои ошибки, в то время, когда мои друзья смеются над моей беспомощностью, когда общее положение стало настолько ненадежным и запутанным, что я худею прямо на глазах, и каждый день нахожу у себя все новые и новые седые волосы?» Подобная идея приходит в голову вам, Франсуа, человеку, в котором должен вам признаться, «Известно, что люди слабы, а короли слепы, в котором я не всегда видел друга». «Ах, Франсуа, как я виноват!» И Генрих, растроганный до слез, протянул своему брату руку. Шико открыл оба глаза. «Подумайте, — продолжал Генрих, — какая победительная идея! Ведь я не могу ни ввести новый налог, ни объявить набор в армию, не вызывая криков. Я не могу ни гулять, ни спать, ни любить, не вызывая смеха. И вот идея господина Дегиза, или, скорее, ваша, Франсуа, разом дает мне армию, деньги, друзей и покой. Теперь, чтобы этот покой был длительным, Франсуа, Нужно только одно. Что именно? Мой кузен тут говорил, что великое движение должно иметь своего вождя. Да, несомненно. Этим вождем, поймите меня правильно, Франсуа, не может быть ни один из моих фаворитов. Ни один из них не обладает одновременно и умом, и сердцем, необходимыми для такого крутого взлета. Келюс храбр, но бедняга занят только своими любовными похождениями. Мажерон храбр, но его тщеславие не простирается дальше нарядов. Шомберг храбр, но не отличается умом. Даже его лучшие друзья вынуждены это признать. Депернон храбр, но он насквозь лицемерен. Я не верю ни единому его слову, хотя и встречаю его с улыбкой на лице. Ведь вы знаете, Франсуа... — все более и более непринужденно, — говорил Генрих, — одна из самых тяжких обязанностей короля в том, что король все время должен притворяться. — Поэтому, видите, — добавил он, — всякий раз, когда я могу говорить от чистого сердца, как сейчас, я дышу свободно. Шико закрыл оба глаза. — Ну так вот, — заключил Генрих, — если мой кузен Дегис возымел эту идею, «Идею, в развитии которой вы, Франсуа, приняли такое большое участие, то, вероятно, ему и подобает взять на себя приведение ее в действие». «Что вы сказали, государь?» — воскликнул Франсуа, задыхаясь от тревожного волнения. «Я сказал, что для руководства таким движением нужен великий принц». «Государь, остерегитесь!» «Великий полководец, словкий дипломат». «Прежде всего, ловкий дипломат», — заметил герцог. «Полагаю, вы согласитесь, Франсуа, что герцог де Гиз во всех отношениях подходит на этот пост, не правда ли?» «Брат мой», — сказал Франсуа, Гис и так уже слишком могуществен». «Да, конечно», — сказал Генрих, «но его могущество — залог моей силы». «У герцога де Гиза армия и буржуазия». У кардинала Латаринского церковь, Майен, орудие своих братьев. Вы собираетесь объединить слишком большие силы в руках одной семьи? Вы правы, Франсуа, сказал Генрих. Я об этом уже думал. Если бы еще Гизы были французскими принцами, тогда бы это можно было понять. Тогда в их интересах было бы возвеличение династии французских королей. Нет сомнения. Но, к несчастью. Они лотаринские принцы. Их дом вечно соперничал с нашим. Франсуа, вы коснулись открытой раны. Смерть Христова. Я и не думал, что вы такой хороший политик. Ну да, вот она причина, почему я худею и до времени покрываюсь сединой. Вот она, возвышение лотаринского дома рядом с нашим. Поверьте мне, Франсуа, Не проходит и дня без того, чтобы троица гизов, вы очень верно подметили, у них у троих все в руках, не проходит дня, чтобы либо герцог, либо кардинал, либо майен, все равно ни один так другой, дерзостью или ловкостью, силой или хитростью, не урвали бы еще какой-нибудь клочок моей власти, не похитили бы еще какую-нибудь частицу моих привилегий. А я такой... Какой я есть, слабый и одинокий. Ничего не могу сделать против них. Ах, Франсуа, если бы наше сегодняшнее объяснение произошло раньше, если бы я раньше мог читать в вашем сердце, как я читаю сейчас. Конечно, имея в вас опору, я мог бы успешнее сопротивляться им, чем до сих пор. Но теперь, вы сами видите, уже поздно. Почему поздно? Потому что без борьбы они не уступят, а любая борьба меня утомляет. Посему я и назначу его главой Лиги. — Вы совершите ошибку, брат, — сказал Франсуа. — Но кого, по-вашему, я должен назначить, Франсуа? Кто согласится занять этот опасный пост? — Да, опасный. Разве вы не понимаете замысел герцога? Он уверен, что главой лиги я назначу его. — Ну и что? — Да то, что всякий другой избранник станет его кровным врагом. Назначьте человека достаточно сильного, который, опираясь на ваше могущество, мог бы не бояться всех трех соединенных лотаринксов. — Э, мой добрый брат, — сказал Генрих с унынием в голосе. Я не знаю никого, кто отвечал бы вашим условиям. Посмотрите вокруг, государь. Вокруг себя я вижу только вас и Шико, мой брат. И вы оба мои подлинные друзья. «Ого — Ого! — проворчал Шико. — Неужели он и меня собирается одурачить? И снова закрыл глаза. «Ну — Ну, — сказал герцог, — «Вы все еще не понимаете, братец?» Генрих воззрился на герцога Анжуйского, словно бы с его глаз вдруг спала пелена. «А, вот как!» — воскликнул он. Франсуа молча кивнул головой. «Нет-нет», — сказал Генрих, — «вы никогда на это не согласитесь. Задача слишком тяжелая. Это не для вас. Изо дня в день подгонять ленивых буржуа...» Заставляя их обучаться военному искусству, это не для вас. И за дня в день просматривать речи всех проповедников, это не для вас. В случае, если разгорится битва и улицы Парижа превратятся в бойню, брать на себя роль мясника. Для этого надо быть одним в трех лицах, как герцог Дегис, и иметь правую руку, которая звалась бы Луи, и левую руку, которая звалась бы Луи. Вы знаете? В день святого Варфоломея герцог многих поубивал собственноручно, не правда ли, Франсуа? — Слишком многих, государь. Возможно, он действительно переусердствовал. Но вы оставили без ответа мой вопрос, Франсуа. — Как? Неужели вам придется по душе занятие, которое я вам описал? Вы будете заискивать перед этими ротозеями в самодельных террасах! В кастрюлях, которые они напялят на головы вместо касок, и вы будете искать популярности. Вы, самый большой вельможа нашего двора, клянусь жизнью, брат, как люди меняются с годами. Может быть, я бы и не стал этим заниматься ради самого себя, государь, но, конечно, ради вас я сделаю все. Добрый брат! Превосходный брат! Растрогался Генрих. Пытаясь вытереть кончиком пальца несуществующую слезу. Итак, сказал Франсуа, вы не возражаете, Генрих, если я возьмусь за дело, которое вы намеревались поручить герцогу Дагизу? Мне возражать, воскликнул Генрих, клянусь рогами дьявола. Нет, я не только не возражаю. Наоборот, меня просто пленяет ваше предложение. Значит, и вы тоже, и вы думали о Лиге. Тем лучше смерть Христова, тем лучше. Значит, и вы тоже были немножко причастны к этой идее. Да что я немножко, весьма и весьма основательно. А потом, все, что вы мне тут наговорили, ей-богу, это просто восхитительно. Поистине меня окружают только великие умы. Меня? величайшего осла в своем королевстве. О, ваше величество, изволите шутить. Я, да Боже, сохрани. Положение слишком серьезное. Я говорю то, что думаю, Франсуа. Вы меня спасаете от большого затруднения, особенно большого потому, что, видите ли, Франсуа, с некоторых пор я чувствую себя нездоровым, мои способности слабеют. Мирон мне часто твердит об этом. Но давайте вернемся к более важным вещам. Да и зачем мне мой собственный жалкий умишка, если я могу освещать себе путь светом вашего ума? Значит, мы договорились, и я назначу вас главой лиги». Франсуа охватила радостная дрожь. «О, — сказал он, — если ваше величество считает меня достойным такого доверия». «Доверие! Ах, Франсуа, зачем говорить о доверии? Если герцог Дегис не будет главой Лиги, то кому, по-твоему, я должен не доверять? Может быть, самой Лиге? Неужто Лига будет представлять опасность для меня?» «Объяснись, мой добрый Франсуа, скажи мне все». «О, государь!» — сказал герцог. «Какой же я дурак!» — продолжал Генрих. «Будь так, мой брат не согласился бы стать ее главой. Или еще лучше, с той минуты, когда мой брат станет ее главой, опасности больше не будет. А, как это логично! Видно, наш учитель логики недаром брал деньги. Нет, ей-богу, я не испытываю опасений. К тому же у меня во Франции до сих пор есть немало людей-шпаги. И я могу выступить против лиги в хорошей компании в тот день?» когда лига начнет наступать мне на пятки?» «Ваша правда, государь», — ответил герцог с простодушием, почти столь же хорошо разыгранным, как и простодушие его брата. «Король всегда король». Шико открыл один глаз. «Черт побери», — сказал Генрих, — «но как назло, и мне пришла в голову одна мысль. Просто невероятно, какой у меня сегодня урожай на мысли. Бывают же такие дни». «Какая мысль, братец?» — спросил герцог, сразу обеспокоившись, ибо он не мог поверить, что такое огромное счастье достанется ему безо всяких помех. Э, наш кузен Гис, отец, или вернее, человек, считающий себя отцом этой идеи, наш кузен Гис, вероятно, уже вбил себе в голову, что он должен руководить Лигой. Он тоже захочет командовать». Командовать государь? Без сомнения, даже без всякого сомнения. По-видимому, он вынашивал эту идею лишь для того, чтобы она ему служила. Впрочем, ты говоришь, вы вынашивали ее вместе. Берегись, Франсуа, этот человек не захочет оставаться в дураках. Си квос нон вобис. Вы помните Вергилия? «Нидификатис авес. Так вы не для себя строите гнезда птицы. — О, государь! — Франсуа, бьюсь об заклад, что он об этом помышляет. Он знает, какой я беспечный. — Да, но как только вы объявите ему вашу волю, он уступит. — Или сделает вид, что уступил. — Повторяю, берегитесь, Франсуа. У него длинные руки, у нашего кузена Гиза. Я скажу даже больше. Скажу, что у него длинные руки, и никто в королевстве, даже сам король, не может дотянуться туда, куда он дотягивается. Одну руку он протягивает Испании, другую — Англии, дону Хуану Австрийскому и королеве Елизавете. У Бурбона шпага была покороче руки моего кузена Гиза, и все же Бурбон причинил немало неприятностей Франциску Первому, нашему деду. — Однако, — сказал Франсуа, — если Ваше Величество считает Гиза столь опасным, значит, у вас есть еще одна причина доверить руководство Лигой мне. Таким путем мы зажмем Гиза между нами двумя, и при первой же измене с его стороны устроим ему судебный процесс. Шико открыл второй глаз. «Судебный процесс! Судебный процесс ему, Франсуа! Хорошо было Людовику XI, богатому и могущественному королю, устраивать судебные процессы и возводить эшафоты, а у меня не хватит денег даже на покупку черного бархата, который может потребоваться в подобном случае». И Генрих, несмотря на все свое самообладание, В глубине души сильно взволнованный бросил на брата острый, проницательный взгляд, блеска которого герцог не смог вынести. Шико закрыл оба глаза. В комнате наступило непродолжительное молчание. Король нарушил его первым. — Стало быть, надо все устроить так, мой милый Франсуа, — сказал он, — чтобы не было междуусобных войн и расприй между моими подданными. Я сын Генриха Воителя и Екатерины Хитрой и от моей доброй матушки унаследовал чуточку коварства. Я призову к себе герцога де Гиза и наобещаю ему столько разных благ, что мы уладим наше дело по обоюдному согласию». «Государь!» — воскликнул герцог конжуйский «Ведь вы поставите меня во главе Лиги?» «Я так думаю». «Вы согласны, что я должен получить этот пост?» «Вполне». «Наконец, вы сами-то этого хотите?» «Это мое самое горячее желание». «Однако не следует вызывать чрезмерное неудовольствие кузена Дегиза. Гиза». «Коли так, будьте спокойны», — сказал герцог Анжуйский. «Если на пути к моему назначению вы не видите других препятствий...» То я беру на себя лично уладить все с герцогом. — И когда? — Сегодня же. — Неужто вы поедете к нему? Вы нанесете ему визит? — О, брат! Подумайте хорошенько, не слишком ли много чести? — Нет, государь, я не поеду к нему. — Ну а тогда как? — Он меня ожидает. — Где? — У меня, в Лувре. — У вас? но я слышал крики, его приветствовали при выезде из Лувра. Выехав через главные ворота, он вернется через потайную дверь. Король имеет право на первый визит герцога-де-Гиза, но я имею право на второй. «Ах, брат мой!» — сказал Генрих. «Как я вам признателен за то, что вы строго блюдете наши привилегии, которые я по слабости характера иной раз упускаю из рук идите же франсуа и договаривайтесь герцог взял руку брата и наклонился собираясь запечатлеть на ней поцелуй что вы делаете франсуа придите в мои объятия я прижму вас к сердцу воскликнул король там ваше настоящее место и братья несколько раз крепко обнялись обретя наконец свободу Герцог Анжуйский вышел из кабинета, быстрым шагом миновал галерею и поспешил в свои покои. На его сердце следовало бы набить стальные и дубовые обручи, как на сердце первого мореплавателя, чтобы оно не разорвалось от радости. После ухода своего брата король заскрежетал зубами от злости, бросился в потайной коридор, ведущий к спальне Маргариты Наварской которую теперь занимал герцог Анжуйский, и вошел в узенькую коморку, откуда можно было слышать беседу между двумя герцогами Анжуйским и Гизом, так же отчетливо, как Дионисий из своего тайника мог слышать разговоры пленных. — Клянусь святым чревом, — сказал Шико, открывая оба глаза и усаживаясь на полу. Да — До чего трогательны эти картины семейного согласия! Одно время мне даже показалось, что я на Олимпе и присутствую при встрече Кастера и Поллукса после шестимесячной разлуки.